Спой мне, дымок. Пальцы запутались в мягкой шерсти. Помурчи немножечко. Ирия сладко зевнула. Уж который день она засыпала с радостью. Исчезли кошмары и, как туман по утру, растаяли тягостные мысли. Признаться, Ирия уже сама не помнила, о чем они. Знала, что однажды ей было плохо, но не хотела даже думать, почему. Прошлое подернулось плотной дымкой, такой же серой, как мех ее любимца. Мррр. Проворный язычок лизнул щеку, будто по сердцу прошелся. Щекотные искорки разбежались по коже, а потом, проникнув внутрь, свернулись в теплый комочек. Как часть живительного пламени он грел душу и навевал приятные сны. Она видела себя совсем юной, слышала смех матери, чуя ласковую руку, гладившую волосы, а то вдруг вспоминала подружек и их детские шалости как все сене кувыркались, косы друг другу плели, развлекались услышанными историями. Хорошо так было, спокойно. Веки сами собой распахнулись. Что, уже утро? А она и не заметила. Дымок, всю ночь спавший рядом, сладко потянулся. Мрр, мяу И, соскочив с кровати, сразу к миске пошел. Хвост трубой, шаг важный, но чисто князь среди котов. Ирия тихонько хихикнула, а потом встала следом, накинула на плечи расписной платок. Ждан подарил. При мысли о сотнике губе сами растянулись в улыбке, а он ничего такой, заботливый и собой не дурен. Плечи широкие, взгляд ласковый, может, грузин слегка, но ей такое нравилось, чтобы мужик покрепче был, щеки залили, как у девочки. Ирия даже руками на себя помахала. Блажь с утра чудится, да, дымок? Забормотала, доставая с полок вяленое мясо. Сама она не слишком его любила, а вот пушистый красавец очень уважал. Мр! согласился дымок и набросился на угощение, будто седмицу не ел, а Ирия с удовольствием огладила его по спинке и тронула за хвост. Такое богатство, с лесой поспорить может. Красавец, мой ненаглядный, когда невесту в дом приведешь? Сказала и сама засмеялась. А ведь дымку исполнилось едва ли две луны, но выглядел он в три раза больше других кошек. Мохнатый, тяжелый, вокруг шеи меховой воротник оброс. И это не диво, если помнить, что перед ней не кот вовсе. Словно соглашаясь с ее мыслями, дымок замурчал. Быстро доев последний кусок, облизнулся и посмотрел в сторону двери. «Гости идут. Мяу». И верно. Стоило успеть впрыгнуть в платье, как раздался стук. Доброго утречка, хозяйка. Ждан, а сердце трепыхнулось. Застучало часто, будто Ирья, не бывшая надзирательница при княжьем гареме, а робкая девица, огладив себя по бокам, ладно ли одежда сидит. Она поторопилась открыть и не сдержала громкого аханья. Ждан, как ты Запнулась, глядя на корзинку, полную нежно-золотых, почти прозрачных яблок. «Это же те самые, с дерева богини Лады, молодильные!» А мужчина разулыбался пуще прежнего. «Принимай, хозяюшка, подарок!» И сунул ей корзинку. Княжна наказывала передать. «Да еще вот это!» Шагнув к ней, Ждан обнял за плечи и прижал к себе. Илья вмиг позабыла, что в ее руках волшебные плоды. С головы до ног окатило волной нежности и еще чем-то таким пронзительным и в то же время сладким. Голова кругом пошла. — спасибо. Залепетала, млея от ощущения медвежьей хватки и горьковатого, но очень приятного аромата. Ждан пах костром, приятным мужским потом и немного яблоками, а еще вольным лесом. Вега бы дышать, все равно не надышишься. — Мяу. Громкий крик кота толкнул их друг от друга. Ждан недовольно цыкнул. Ирья поспешила в другой конец горницы, делая вид, что хочет спрятать яблоки. Но далеко в ее избушке не убежишь, и за спиной тотчас раздались мягкие, но уверенные шаги. Ирья от его негромкого, но отклика до нутра пробрала. Сердце вскачь пошло, будто день без продуха убежала. «Погуляем с тобой вечером у озера? Расскажу, как в Сваргграде дела». «Погуляю», — отозвалась Яхама и крепко-крепко зажмурилась. Надо было отказать, потому что... Потому... А она и сама не понимала, зачем. Ждан такой удивительный. Рядом с ним легко и хочется обнять весь мир. Плеча коснулись мозолистые пальцы. «Тогда я жду тебя прямо сегодня к вечеру». И скрылся за дверью. А у ног тут же оказался кот. Его желто-зеленые глаза блестели особенно ярко, а шерсть будто вздыбилась Мяу! Заворчал низким ревом, и по спине пробежала запоздалая дрожь. И хмель, гулявший в крови, стал слаще. Ирья даже на лавку присела, а ладонь сама пробежалась по мягкой шерсти дымка. У меня и платья красивого нет, прошептала растерянно. В чем же гулять идти? И эта беда стала вдруг очень важна. Да, ей нужно платье и платок поярче, а еще может успеть волосы отварами промыть, чтобы скрыть седые волоски. Подхватившись, Илья кинулась собирать корзинку, отнесет травницам угощения. А они уж пусть поколдуют маленько, кожу мягче сделают, косточки пропарят, может, из сундуков что-нибудь достанут, хоть ладогорье только строилось, а запасов уже было достаточно. Najduć z